Глава 25. 24 января, 7 часов 38 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. В 200 футах под океаном Монк пытался спрятаться от того, что затаилось внизу. Он стоял на мостике Титана X. Тот располагался на клиновидной смотровой площадке со стеклянными стенками на высоком носу яхты. Из окон открывался панорамный в 360 градусов вид на корабль и океан. Позади него, на корме яхты, словно черное солнце, возвышалась 13-этажная сфера научного городка. Она светилась внутренними огнями, но ее верхние уровни покрывал толстый слой пепла. Впереди него на востоке пылали пять огненных гор цепь вулканических островов Кермадек. Напитанные этими дымящимися шлейфами, небеса пустились ниже, готовые задушить Титан Икс. Одинокие разряды и длинные цепочки молний высвечивали кот, известный только богам. Не считая этих вспышек, вокруг них лежал океан, темный и угрожающий. Катящиеся волны были тусклыми и тяжелыми от серого пепла. Дальше на восток солнце, несомненно, уже взошло, но никаких признаков этого не было видно. Мир застрял в вечной полуночи. Капитан «Титана Икс», коренастый австралийца в бежевом комбинезоне, крикнул с мостика. «Мы кое-что фиксируем на радаре. Большая лодка. Идет чертовски быстро. Семьдесят узлов». Монг вздрогнул. «Как далеко?» 15 километров, и постоянно сокращает расстояние». Монг быстро произвел в уме подсчеты. «Она будет здесь через шесть минут». Он выругался и оперся ладонью на станцию связи. Другая рука протез сжимала рацию. От напряжения Монг едва не раздавил ее своей железной хваткой. Его взгляд был прикован к монитору видеонаблюдения. На экране был вид из кормового трюма. Захватчики копошились во всей станции и на крыше «Кармарана», напоминая бригаду вспомогательного персонала Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей. «Батисфера все еще висела на o образной раме над водой». Монк поднес рацию к губам. «Брайан, к нам тут гости. Нам нужно сниматься с места. Ты меня понял?» Он сглотнул, ожидая услышать ответ пилота. И когда тот все-таки пришел, ему предшествовала череда ругательств, которые заставили бы покраснеть даже бывалого морпеха. И заканчивался он твердым заявлением. «Мне нужно хотя бы еще двадцать минут. У вас есть две. На нас несется неизвестный корабль. Вряд ли он настроен дружественно. Вы хотите, чтобы к тому времени, когда лодка прибудет сюда, вас уже не было?» Следующие слова Брайана не были ни согласием, ни несогласием, а просто выходом гнева. «Тогда к черту!» На экране суета вокруг кармарана ускорилась. Монг повернулся к пульту управления мостиком. «Капитан Стэм?» «Двенадцать кликов», — сообщил австралиец. Его лицо было таким же красным, как копна огненно-рыжих волос под фуражкой. «Глушу двигатели!» «Давайте, и будьте готовы к моему сигналу!» Час назад Монг сообщил экипажу мостика об угрозе. Он показал им мелькнувшую там китайскую подводную лодку». Прежде чем уйти в отставку и завербоваться в этот проект, капитан Генри Стэм в течение двух десятилетий служил в ВМС Австралии. У него было достаточно встреч с китайскими подводными лодками, нарушающими границы, чтобы распознать силуэт. По его мнению, это, вероятно, была дизель-электрическая лодка класса Юань, охотник-убийца китайского подводного флота. Монг также поделился с капитаном своими опасениями по поводу того, что затаилось в шести милях под ними – и связи этого с землетрясениями и извержениями. Кто-то должен был спуститься в жёлоб и взглянуть на случившееся еще раз. Но сначала Кармаран должен был проскользнуть мимо этой стальной акулы. Адам и Фибии вызвались пойти на этот риск и столкнуться с опасностью в бездонном жёлобе. Монг тоже хотел пойти с ними, но знал, кто-то должен охранять эти воды. Какой толк, если другие добьются успеха, а потом будут задержаны или даже уничтожены при всплытии? Его роль в ближайшие часы заключалась в том, чтобы играть роль защитника. Он посмотрел на остальную часть своей команды, в которую входили капитан и пять членов экипажа. «Мы против китайского флота». Монг пожал плечами. «Не лучшее соотношение сил. Но, как кто-то однажды сказал, вы идете на войну с той армией, какая у вас есть». Монг почувствовал и услышал, как заглохли двигатели. Следующая часть была сопряжена с риском. 20 минут назад Монк отправил «Титан Икс» описывать медленный круг, урчая, взбалтывая забитые пеплом воды. Он надеялся, что шум усыпил бдительность подводников. До сих пор он не хотел подавать никаких внешних признаков того, что кто-либо на борту яхты знает о лодке внизу. Далее последовала совершенно иная тактика. Он повернулся к капитану Стэму за новостями. От напряжения губы австралийца сжались в бескровную линию. «Восемь километров», – доложил он с радиолокационной станции. «Вы уверены, что это китайцы?» «Регион пылает, и все вооруженные силы, вероятно, увязывали в спасательных операциях, включая Тихоокеанский флот США. Так что вряд ли это случайный корабль, тем более, если он приближается к нам так быстро. Наверняка враждебный». Монк ожидал, что китайцы пришлют подкрепление. Он ждал его». но надеялся, что у него самого будет более часа передышки. Ему не хотелось тропить Брайана с переоснащением кармарана, но выбора у него не было. На экране пилот помог Адаму и Фиби попасть в верхний люк батискафа. Подводный аппарат все еще раскачивался на цепях. Монк поднес рацию к губам. «Сейчас или никогда, Брайан?» Пилот был слишком занят, чтобы ответить, по крайней мере, в эфире, Брайан поднял руку к камере видеонаблюдения и, помахав на прощание, скрылся вслед за остальными и рывком закрыл за собой люк. Монк повернулся к капитану Стэму и поднес рацию к губам. «По моему сигналу. Его команда предназначалась многим слушателям, а не только мостику. Начали!» «Носовые подруливающие устройства правого борта!» — крикнул капитан своей команде. «Левые кормовые подруливающие устройства. Полная мощность!» Одновременно включились маневровые двигатели с обеих сторон яхты. «Титан X сильно завибрировал, приподнялся и начал медленный разворот, описывая пироид всей своей 80 тонной массой. Монк представил себе эту булькающую какофонию, если бы та была слышна снизу. Но и этого ему было недостаточно. Мгновение назад его команда также связалась с одиноким техником на посту управления «Дрикс» в кормовом трюме. Техник заставил сонары обоих аппаратов пульсировать непрерывной чередой звуков. На мониторе видеонаблюдения Кармаран сорвался сообразной рамы и упал в воду. На осторожный спуск в море времени не было. Батискаф один раз подпрыгнул на волнах и быстро нырнул вглубь. «Счастливого пути!» — пожелал им Монк. «Но ему следовало сохранить часть этой надежды для себя». Капитан Стэм обернулся. «К нам спешит еще один гость, на самом краю досягаемости нашего радара. Летит со скоростью 800 километров в час». Едва капитан закончил свое предупреждение, как над яхтой что-то пронеслось, причем так низко, что вихрь смел пепел с крыши научного городка. Летучий разбойник задрал нос, пронзил завесу пепла и исчез из вида. «Ушел!» — крикнул капитан. Монк мельком отметил его треугольную форму. Букву Ви его крыльев. Боевой беспилотник. Или острый меч Хонгу, или же летающий дракон. В любом случае, он наверняка хорошо вооружен. Коколис посмотрел на запад, откуда прилетел беспилотник. Вряд ли он был запущен со спешащей к ним лодки. Скорее всего, прилетел с другого, вероятно, более крупного корабля. Монг уставился на пальцы ног. «Может, мне следовало пойти с ними». Семь часов сорок три минуты. Адам дернулся на заднем сидении кармарана. От удара, когда они стукнулись о воду, отскочили вверх, а затем рухнули в глубину, его сердце подпрыгнуло к горлу, а желудок оказался где-то в районе коленей. Но потряс его не только удар. Он сердито посмотрел на сиденье перед собой. Доктор Датукли сидел, схватившись за кресло и упершись ладонью в изгиб потолка над головой. Единственным свидетельством их жесткого погружения было то, что его очки соскользнули на самый кончик носа. Когда же Кармаран начал опускаться более равномерно, доток уселся на свое место и поправил очки. «Что он здесь делает?» — крикнул Адам, сидевшим впереди Фиби и Брайану. «Я пригласил его составить нам компанию», — сказала Фиби. Брайан кивнул. «Я дал согласие. Я добавил еще три внешних балласта к нашим, но нам не помешает каждая лишняя унция». Чем мы тяжелее, тем быстрее достигнем дна. Адам, сглотнув, глянул на темную воду. Когда он следом за Фиби залез в подводный аппарат, то обнаружил, что дотук уже сидит там. Будучи занят другими делами, Адам не заметил, как малазийский биохимик попал на борт Кармарана. К тому времени протестовать было уже поздно. Брайан влез следом за ними, сел на свое место и приказал оператору крана сбросить их в море. Теперь он был занят проверкой систем Кармарана. Панель перед ним светилась зеленым, за исключением двух темных огоньков. Ремонтная бригада заменила перегоревшие контуры, установила новые кислородные баллоны и аккумуляторы и проверила остальные. Тем не менее, Адам знал, что Брайан отнюдь несчастлив. «Я тоже нет. Фиби, должно быть, заметила, что он из за ее приглашение. Мы не знаем, с чем столкнемся там внизу», — объяснила она. «Нам ценны любые специалисты, каких мы только можем собрать. Нам повезло, что Датук согласился пойти на этот риск и погрузиться вместе с нами». «Адам не назвал бы это везением». Фиби закатила глаза и повернулась к Датуку. Она знала, что беспокоила Адама, и спросила Малайца, что называется в лоб. «Доктор Ли, вы китайский шпион?» Малаец напрягся. Он был явно оскорблен ее вопросом. «Что? Я? Почему вы меня об этом спрашиваете?» Фиби повернулась к Адаму. «Вот видите, нам не о чем беспокоиться». Решив, что вопрос исчерпан, она вновь устремила взгляд вперед. Адама, однако, методы ее допроса ничуть не убедили, но пути назад не было. Брайан напомнил им о более близкой опасности. «Может, всем нам стоит помолчать несколько минут и никудахтать?» Взгляды всех обратились к окнам. Фиби взяла акустические наушники и надела их. Она вздрогнула, явно что-то услышав. Адам посмотрел вверх. Для безопасного погружения под воду Монк предложил им отличное звуковое прикрытие. Хитрость заключалась в том, чтобы с помощью двигателей, рокота воды и писка сонара замаскировать их спуск, на мгновение ослепить и отвлечь охотника-убийцу. Но было ли этого достаточно? Им нужно было достичь глубины 600 метров. Подводная лодка, даже ее торпеды, не могла опуститься глубже. Или, по крайней мере, на это можно было надеяться. Когда дело касалось данных об истинной глубине погружения их подводных лодок и вспомогательном оружии, военно-морские разведки были известны своей уклончивостью. Датук следил за глубиномером. Адам тоже. 300 метров. Фиби впилась глазами в маленький экран, показывающий светящуюся схему их местонахождения. Их навигационное положение определяли три автономных аппарата на морском дне — Хьюи, Луи и Дьюи. Картинка была нечеткая и мерцала помехами. Кармаран отображался, как крылатая точка, падающая вниз по наклонной. Благодаря последней эхолокации морское дно внизу светилось яркими красками. Трещина также была хорошо видна. Этакий зияющий черный шрам. Адам наблюдал, как крылатая точка неслась прямо туда. Четыреста метров. Фиби ахнула и вжалась в свое сиденье. Адам подался вперед. «Что?» Она оглянулась. Настолько, что поразил мощный звук, гораздо более громкий, чем повторяющийся залп с автономного модуля. Черт, адски больно. Глаза тука стали огромными, как два блюдца. Они нашли нас. Пятьсот метров. Адам жестом попросил передать ему наушники. Фиби тут же выполнила его просьбу. Он быстро надел их и закрыл глаза. Его голову заполнил шум, дисгармония тональных частот от усилий Монка наверху. Адам попытался отбросить все это в сторону, пытаясь услышать один характерный звук. И пока он напрягал слух, корпус кармарана вновь пронзил звонкий писк, сильный настолько, что у него даже заныли зубы. Он вздрогнул и подождал, пока он стихнет в удаляющемся доплеровском эффекте, но в следующий миг в наушнике ворвался новый звук, вернее низкий гул, и его громкость неуклонно нарастала. Подтвердив его худшие опасения, этот гул прервал чуть более громкий стук. Это открылся торпедный люк. Адам открыл глаза и посмотрел через плечо датука. «Шестьсот метров!» Рокот стремительно нарастал. Фиби пристально посмотрела на него. Не видя смысла поднимать панику, Адам попытался скрыть свою реакцию. Тем не менее она прищурилась и сжала губы. «Она знает, что я слышу». Он затаил дыхание. Рокот быстро заглушил все остальное, а затем внезапно прекратился. Адам приготовился к взрыву, но ничего не произошло. Торпеда, должно быть, достигла своей предельной глубины, и давление была выведена из строя. Он представил, как она мертвым грузом погружается в глубину. Адам наклонился вперед и проверил их положение. 700 метров. Он с облегчением вздохнул и снял наушники. Уловка Монка сработала. Отвлекающий маневр позволил им сбежать в более глубокие воды, но лишь в самый последний момент. «По идее, теперь мы в безопасности», — сказал он. Датух глянулся. «Я не стал бы зарекаться». Его голос звучал довольно зловеще. Адам почти ожидал, что малаец вытащит пистолет и приставит его к голове Фиби. Вместо этого он указал на свой экран. «Сенсоры уже улавливают радиацию».